Глава 11. Драгон. Проклятие. Стоит мне только отъехать от резиденции Голденштерн, как на мой телефон поступает звонок от Стефана Эрера. С момента моей релокации в Дубай мы были на короткой ноге. Этот человек, чьё лицо невозможно забыть благодаря уродливому шраму, разделяющему его лик на две части, влиятельная личность на Ближнем Востоке. Конечно, не такая влиятельная, как я или мой брат. Но, как известно, короля делает его свита, и иметь такого союзника весьма неплохо. Леон прав, когда в лицо заявляет мне о том, что не верит, что я хочу лишь независимости. Я хотел её несколько лет назад, и нашёл в своей тихой гавани, где мы с семьёй были счастливы. Я не просил о многом, лишь никогда не трогать и не искать нас на случилось то, что случилось. Я отберу у него то, чем он дорожит больше всего, а Миандр мне в этом поможет. И если на данный момент моей целью является внедрить аппарат в обиход большого количества влиятельных людей, то Стефана был одним из первых, кто заинтересовался Миандром и оформил его предзаказ. Мы запланировали несколько совместных проектов, И несмотря на то, что мистер Рэрра едва ли можно назвать приятной личностью, ведущей добродетель